Жульен не осмеливался больше мечтать вслух. Успокоенный и уже менее влюбленный, он нашел, что с его стороны неосторожно навещать госпожу де Реналь в ее комнате. Лучше было бы, если бы она приходила к нему. Если кто-нибудь из слуг увидит ее, расхаживающий по дому... Двадцать различных причин послужат объяснением этого обхода. Но это положение дел имело также свои неудобства. Жульен получал от Фуке книги, которых он, воспитанный на теологии, никогда бы не смог получить из библиотеки. Он решался читать их только ночью. Часто ему очень хотелось, чтобы это не прерывалось посещениями, ожидания которых еще накануне сцены в фруктовом саду не позволяло ему прочесть ни строки. Госпоже де Реналь, он был обязан тем, что начал понимать книги совершенно по-новому. Он осмеливался задавать ей вопросы о множестве различных вещей, незнание которых препятствует развитию молодого человека, родившегося вне общества, какой бы великий ум в нем не предполагали. Для него было счастьем это любовное воспитание, исходившее от абсолютно невежественной женщины. Жульен увидал общество непосредственно таким, каково оно в настоящее время. Ум его не был засорен рассказами о том, каким оно было прежде, две тысячи лет тому назад, или всего шестьдесят лет тому назад, во времена Вольтера и Людовика XV. К его неописуемой радости с глаз его упала пелена. Он понял, наконец, ход вещей в Верьере. На первый план выдвинулись чрезвычайно сложные интриги, завязавшиеся два года тому назад вокруг Бизансонского префекта. Они опирались на письма из Парижа, написанные весьма знаменитыми людьми. Дело шло о том, чтобы сделать господина де Муаро, самого набожного человека в округе, первым, а не вторым помощником Верьерского мэра. Конкурентом его являлся очень богатый фабрикант, которого необходимо было оттеснить на место второго помощника. Жульен понял, наконец, намеки, которые долетали до него, когда высшее местное общество собиралось на обед к господину Дереналю. Это привилегированное общество было чрезвычайно занято выбором первого помощника. О возможности появления которого даже не подозревали остальные горожане и в особенности либералы. Значительность вопроса состояла в том, что, как всем было известно, восточная часть главной Верьерской улицы должна будет расшириться более чем на девять футов, ибо эта улица сделается королевским путем. Если же господин де Муаро, владевший тремя домами, принадлежащими сносу в черте расширения, сделается первым помощником а затем и мэром в случае если господин дереналь будет выбран в депутаты он будет когда надо закрывать глаза и возможно будет незаметно подправлять дома выходящие на общественную дорогу и таким образом они еще простоят лет сто несмотря на высокую набожность и признанную честность господина демуаро все были уверены в его сговорчивости ибо он был обременен детьми. Среди домов, подлежащих сноске, девять принадлежали важным лицам в Верьере.